Глава 39 дона Смита совершенно не интересовала самочувствие управляющего. Я его все реже видела в усадьбе, где он пропадает, поверенный не сообщал, отделываясь улыбками и обтекаемыми фразами. Я же часто пропадала у матушки Оледжа. Она носилась со мной, как курица с яйцом. Она готовила мне питье, которое снимало ненадолго тошноту, мучившую меня уже на протяжении месяца. Мы с ней много разговаривали, сидя у постели управляющего. Мне удалось ее расспросить почти обо всем, что меня волновало. «Матушка Оледжа, ты все знаешь. Скажи, кто хотел убить Фернанда?» – спрашиваю ее я. «Это не твое дело. Пускай мужчины этим занимаются», – отвечает она, а я скептически поджимаю губы. «Не кривись. Защищать свой дом, свою женщину, своих детей – дело мужчин. Дело женщины – дать мужчине то, что он захочет защищать. Не отнимаю у своего мужчины этого права». «Но как же так? Фернандо еще слишком слаб, чтобы заниматься расследованием». «Настаиваю я». «Ведьме удалось вырвать Фернандо из объятий смерти, но на то, чтобы он пришел в себя – потребовалось несколько дней. А уж для того, чтобы начал вставать, и того больше, мы выхаживали его полтора месяца. Я навещала его каждый день. И первое, что он сделал, когда открыл глаза, запретил мне выходить, даже с охраной. Гулять приказал в портике дома по вечерам, когда видимость плохая. Каждый мой визит начинался и заканчивался одинаково. «Обещайте мне, что не высунете носа во двор», «Хотя бы до возвращения Дона Мигеля», – умоляюще смотрел он на меня. «Даю слово, успокаиваю его и твердо держу обещание, но даже не ради Фернанда, а ради своего малыша. Какое счастье, что у меня будет ребенок, только ради этого стоило попасть в этот мир. Каждое утро я благодарю Бога и Егорушкина за предоставленный второй шанс». «Ты не должна лезть в это дело», – грубо произносит колдунья. «Твой мужчина разберется в этом». «Почему ты называешь управляющего моим мужчиной?» Интересуюсь я, понимая, что колдунья ничего не говорит просто так. «А разве это не так?» – лукаво улыбается матушка Оледжа. «Нет, конечно», – возмущаюсь я. «Еще не хватало, чтобы мой муж поверил в такую сплетню». «Твой муж не слушает сплетни, он обладает знанием, неведомым даже мне», — говорит колдунья. «Он сам разберется, кто чей мужчина и кто кому помогал». «Я краснею от таких намеков, что я слишком забочусь о Фернандо. Вот только он оставался фанатично преданным Мигелю». То, что на плантациях все было спокойно и шло своим чередом, сахарный тростник собрали, переработали на заводе в сахар и отправили в Европу – полностью заслуга управляющего. Даже будучи смертельно раненым, он не забывает об интересах Фазенды. У него царит жесткая дисциплина. За всей этой производственной вакханалией он следит за своей больничной койки. Стоило управляющему прийти в себя, как он потребовал от надсмотрщиков ежедневно приходить и отчитываться. Сначала роптали, а потом привыкли. За полтора месяца втянулись настолько, что стали, как малые дети, бегать и уточнять у него каждый чих. Даже Изаура и мои работники подчиняются ему. Сказал управляющий, чтобы все работы проводили во дворе, и меня не привлекали. Так и происходит. А я даже возмущаться не хочу. Токсикоз мучит не только по утрам. Самое страшное, что меня тошнит от запаха земли. Ещё поэтому не могу заниматься своей плантацией. Удивительный ребёнок у меня. Защищает мамочку, ещё не родившись. В тот трагический день, когда пытались убить Фернанда, я готовила на подворье грунт для посадки и замочила зёрна кофе, чтобы они проросли. Проросшие семена высаживает в грунт уже из аура в специально отведенном месте во дворе усадьбы. Работы настолько много, что мы едва видимся. Черенки кофе она с командой высаживает уже на плантации. От того, что я не вижу, какие деревья она сажает, и правильно ли, меня, как червь дерева, подтачивает беспокойство. Сижу возле открытого окна, дышу свежим воздухом и жду, когда придет Изаура, чтобы рассказать, как прошла посадка черенков в этот день. Я записываю, когда и где они произвели высадку. Жаль, что никто не может посчитать количество. Сара теперь стала моей тенью. Кормит меня, готовит напитки по рецептам матушки Оледжо, следит за моим самочувствием. Я подозреваю, что сводку она передает управляющему и колдунье а мне порой даже спорить не хочется. Я стала быстро уставать, и все время хочется спать. Да, беременность плохо повлияла на мое желание работать. Учитывая, что все только и делали, что брали на себя мои обязанности, я сосредоточилась на ребенке. Как только Фернандо узнал, что я жду малыша, он окружил меня такой заботой, какой не всем мужья окружают жен». Может быть, поэтому матушка Оледжа считает его моим мужчиной, а не Мигеля. А я вот тоскую без мужа и опасаюсь его появления одновременно. Тоскую, потому что мое тело тянет в его объятия. А боюсь, потому что я его совсем не знаю. Сложно предугадать его реакцию на беременность жены. Мало ли что он может подумать. Фернандо сказал, что ждать его домой нужно не раньше, чем через месяц. Я же отношусь к этому как к отложенной казни. Лучше бы сразу узнать его реакцию на ребенка. Для себя я давно решила, что никому не позволю лишить меня моего малыша. Он прежде всего мой. И только потом Мигеля. Пусть сначала заслужит называться папой. Раздумывая, пью молоко с медом, непроизвольно поглаживая уже заметный животик. В последнее время я стала плаксивой и раздражительной. «Как вы себя чувствуете, хозяйка?» – спрашивает Сара, которая три раза в день отчитывается перед управляющим о моем самочувствии. «Мне бы тоже хотелось узнать, как себя чувствует хозяйка?» – раздается от двери мужской голос.